глава вторая. прошло около часа никому не хотелось вступать в разговоры каждый размышлял о чем то своем лишь тоша беззаботно носился по лужайке и иногда лаял натрглазыых бабочках Димка уснул под деревом похожим на березу москворецкий сначала пытался разговорить марию но та односложная неохотно отвечала на его вопросы в конце концов умолки он трухин читал какую то книгу иногда отрываясь и с опаской поглядывая по сторонам. Матвейка сооружал приспособление для рыбной ловли. Яр и Кирилл Андреевич все это время провели в пещере. Выйдя оттуда, профессор спросил. «Ну что, коллега, есть какие-то соображения?» «Да, есть», — ответил Яр, присаживаясь на траву. «Судя по содержимому грота, здесь кто-то организовал хранилище». «Кто это может быть?» — спросил профессор, устраиваясь рядом. Абсолютно убежден, что это представители внеземного разума. Если бы здесь находились колбы только из 31 века, то можно было бы подумать на кого-то из землян. Но согласитесь, как земляне могли заархивировать человека из 19 или 20 веков? Погодите, перебил Кирилл Андреевич. Что значит заархивировать человека? Заархивированный человек находится в колбе. Теперь это очевидно. он и все его предметы при нем могут храниться в таком состоянии очень длительный период. Вы и ваши современники тому наглядный пример. У нас такие эксперименты пока приостановлены Высшим Советом. Поскольку нам не удается после архивации человека восстановить его память, мы архивируем животных, насекомых, да что угодно. В такую колбу можно загнать хоть дом приличных размеров, но человека архивировать запрещено. Я просто поражаюсь, как они смогли заархивировать девушку вместе с собакой. Даже мы в четвертом тысячелетии не могли этого делать. «Выходит, кто-то много-много лет хозяйничал на нашей планете?» — сказал Кирилл Андреевич. «Да», — согласился я. «Вы видели темные коридоры от центральной аллеи в пещере?» — «Видел», — ответил профессор. «Я думаю, что здесь хранятся несколько тысяч коп сказал Ярослав. «Но почему здесь все с территории России?» «Этот вопрос пока остаётся открытым», — ответил Яр. «Интересно, кому это нужно?» — спросил профессор. «Узнав ответ на этот вопрос, мы решим проблемы, если не больше», — ответил Яр и добавил. «То, что мы проснулись или очнулись, — это случайность». «Да, кстати, меня это очень удивило. Открытая пещера, а мы тут спим тысячу лет». «Обратите внимание на вон ту глыбу. перебил Яр и указал пальцем на камень рядом с ходом пещеру «А теперь смотрите на левый срез входа. Что вы видите?» «Точно!» — воскликнул профессор. «Это отколотый кусок от скалы!» «Да!» — подтвердил Яр. «Видимо, здесь произошло землетрясение или просто сильный толчок. Внутри пещеры посыпались камни, некоторые угодили в ваши колбы, и вы проснулись?» «Так нам еще повезло, что это камень откололся!» — покачал головой профессор. «Повезло и очень сильно», — подтвердил Яр, — «поскольку грот был законсервирован. Если бы кусок скалы не отвалился, вы бы погибли внутри пещеры без света и воды». «Я думаю», — предположил профессор, — «колбы расположены в хранилище по какой-то системе, поскольку мы оказались почти из одной эпохи». «Матвей чуть подальше, а остальные все рядом». «Да, я тоже так думаю», — согласился Яр. «Моя колба находилась в самом конце нашей аллеи». Нужно будет заняться расшифровкой надписи на пластинах из подков. — Да, я хотел попросить вас, Кирилл, поговорить с вашими людьми, чтобы они ничего не трогали в гроте и не передвигали. Иначе мы потом запутаемся, тем более, что я отключён от глобальной сети. — Хорошо, я поговорю. — Кстати, — предложил Кирилл Андреевич, — пойдемте пройдемся к воде. — Пошли, — согласился Яр. Они поднялись с земли и направились к водоему. решив заодно обследовать близлежащую территорию. — Кирилл Андреевич! — Кирилл Андреевич! — крикнул Димка. — Вы к реке? Можно я с вами? — Пошли! — махнул рукой профессор. И они отправились втроём Подойдя к реке, все трое почувствовали жажду. Они стали пить воду, набирая ее в ладони. — Никогда не думал, что мне в тридцать первом веке придется вот так утолять жажду! — улыбнулся я. — Да мы, в общем-то, с Дмитрием и в двадцать первом уже так не пили, верно, Дим? «Верно», — подтвердил Вимка. Они все трое расположились на берегу. По воде плавали какие-то птицы, иногда взлетая и садясь на противоположном берегу. «Насколько мне известно, — продолжил разговор Яра, — в 21 веке люди уже стали понимать, что главное — это сохранение здоровья человека, увеличение продолжительности жизни». «Понимать-то понимали, но слишком в нашем веке еще много несуразности». «Было много», — поправил Яра. «Ну да, да». — смехнулся профессор. — Конечно, было. Я все еще не могу привыкнуть, что все это осталось в прошлом. Какая-то невероятная история, пока она не умещается в моей голове. Да, кстати, Яр, позвольте узнать, а какова сейчас, в смысле, в 31 веке средняя продолжительность жизни на Земле? В 30 веке нам удалось поставить рекорд. 200 лет. Но ученые говорят, что это не предел. Ближайшие два-три века может достигнуть и 300 лет. — Ну вы даете, ребята! — улыбнулся Кирилл Андреевич. — А мне можно вопрос, Яр? — вмешался Димка. — Задавай, — кивнул Яр. — А вам сколько лет? — 90 ответил Яр. — Конечно, без учета сна в гроте. — Ничего себе! — удивился Димка. — У нас таких называли долгожителями. Раньше экология была ужасной, — пояснил Яр. — Да и до ужасной экологии люди столько не жили, — возразил Димка. — Согласен, тогда не была развита медицина, — пояснил Яр. — Сейчас, то есть в то время, когда я жил, разобрались и с экологией, и подняли медицину до небывалых высот. — Я правильно понимаю, что в 31 веке земляне в атмосферу не выбрасывают миллионы тонн вредных веществ? — спросил Келлил Андреевич. — Нет, что вы. — Это большое, очень большое преступление. — А как же энергия, чем бы «Все оттуда, я указал на небо. Человечество научилось использовать солнечную энергию по максимуму. Да и глупо не использовать то, что лежит на поверхности. Нефть, газ и прочее уже не в ходу? спросил Кирилл Андреевич. Лет 700 точно, кивнул я. Последний автомобиль на нефти, на бензине, наверное, поправил Димка. Да, точно, улыбнулся я. Так вот, последний автомобиль на бензине, вернее, двигатель к нему был уничтожен в 2370 году. Это были уже Музейные экспонаты. И их запретили запускать. — А на чем же вы передвигаетесь? — удивился Димка. — Все через Паснет. В любую точку Земли вас доставят в течение часа. Есть, правда, индивидуальные эфиролеты. Они работают от солнечной энергии. А передвигаются над Землей с помощью радиовол. — А аварии бывают? Сталкиваются? — поинтересовался Димка. Он прямо превратился в вопросник. — Нет, что рассмеялся я. Они не могут столкнуться. Логистика такова, что они пролетают мимо друг друга даже на расстоянии нескольких миллиметров, но прикоснуться друг к другу не могут. Ими управляет искусственный интеллект. В 28-29 веке еще случались мелкие недоразумения, но теперь это в прошлом. В принципе, сейчас на Земле индивидуальный транспорт не нужен. Смысла в нем нет. Ты вызываешь капсулу на такое количество человек, на какое тебе необходимо, а она стыкуется прямо к твоему жилищу, Ты выбираешь пункт назначения. Через несколько минут вы на орбите. А еще через несколько минут космолит вас спускает к тому месту, куда вы запланировали прибыть. Какие проблемы? Зачем индивидуальный транспорт? Им пользуются государственные деятели, курьеры, дипломаты, жители Марса, Луны и так далее. Жители Марса? Димка раскрыл рот. Вот это да. На Марсе есть жизнь? Да уж давно. Мы еще в 24 веке построили там поселение, как на Луне. И на Луне «Вот это да! А вы были на Марсе?» — спросил Димка. «Я там работаю», — улыбнулся Яр. «Месяц тружусь на Марсе, месяц потом отдыхаю на Земле». «Здорово! А я могу туда попасть?» — неожиданно спросил Димка. «Конечно. Туда можно слетать по туристической карте», — сказал Яр. И вздохнул добавил. Только сначала нужно отсюда выбраться. «Да выберемся», — рассмеялся Димка. «Раз уж проснулись, теперь выберемся». «А сколько сейчас по времени добираетесь до Марса?» — спросил Кирилл Андреевич. — Есть два транспорта, — пояснил Яр, коммерческий и рабочий. — Ну, коммерческий, конечно, намного быстрее, язвительно произнес профессор. — Нет, наоборот, — улыбнулся Яр. — Коммерческий летит неделю, это туристы, а рабочий — трое земных суток. Я заметил ваш сарканск, коллега, но сейчас у нас на планете все подчинено в первую очередь целесообразности. Турист отдыхает, а марсиане... Так мы называем тех, кто трудится на Марсе, работают на благо планеты, на благо нашего континента. А что значит на благо континента, спросил профессор. Континент это это отдельное государство. Их теперь на планете пять: наши Северная Америка, Южная, Австралия и Африка. Но вы говорите по-русски, это значит это значит, что у нас теперь на континенте два государственных языка: русский и китайский. А как же остальные? удивился профессор. «Английский, немецкий, итальянский, французский, другие. Все сохранены, но они являются региональными языками», — ответил Яр. А бывший материк евразия теперь называется Росазия. «Удивительно», — покачал головой Кирилл Андреевич. «Просто удивительно. В наше время темные силы пытались расчленить Россию на мелкие государства, посесть рознь между народами. Значит, сделать это никому не удалось?» Не удалось. Я не историк, конечно, сказал Яр, но у меня здесь много информации. Да, кстати, профессор указал на лоб Ярослава. А что это за анализатор памяти? Можете пояснить? А то по вашим законам 31 века вы нас даже в преступники записали. Да, сейчас запрещено жить на планете без анализатора. Это не только дополнительный объем памяти, но и индивидуальный аналитический центр. Что-то вроде дополнительных мозгов, спросил профессор. «Можно и так сказать», — улыбнулся Яр и добавил. «Но самое главное — это еще и детектор узнаваемости». «Неужели человек не может без этого обойтись?» — задумчиво произнес Кирилл Андреевич. «Да», — утвердительно ответил Ярн. «Дело в том, что наш мозг не может претендовать на право истины с первого взгляда, поскольку эволюция создала его несовершенным, то есть как бы в спешке, не учитывая реалии и интерпретаций космического бытия». Наш мозг не способен сразу понимать законы всего мироздания. Именно поэтому после войны в 25 веке с инопланетянами внедрение анализатора в мозг человека стало обязательным для всех землян. Это своего рода мощнейший компьютер, дополнительная память, или, как вы выразились, дополнительные мозги, способность анализировать ситуацию, мгновенное распознание чужепланетца. Почему я и удивился, встретив вас? Вы нас приняли за инопланетян, рассмеялся Димка? Да. подтвердил Яр, поскольку сейчас на планете вы не встретите землянина без анализатора памяти. Его встраивают мозг при рождении каждого ребенка. Это еще и электронное удостоверение личности, вся родословная человека, его профессиональная принадлежность и так далее. То есть все под колпаком государства, произнес профессор с сарказмом и тяжело вздохнул. Нет-нет, государство в личную жизнь человека без надобности не вмешивается. Без надобности, усмехнулся Кирилл Андреевич. «В этом и есть подвох». «Никакого подвоха», — возразил Ярд. «У нас очень развита судебная система, только суд может дать добро на проверку вашей памяти. Но для этого нужны очень и очень веские основания. То есть, если вас заподозрили в совершении тяжкого преступления». «Что это за преступление?» — спросил профессор. «В основном убийство Государственная планетарная измена. Значит, люди продолжают убивать и предавать?» — покачал головой профессор. «К сожалению, да», — сказал Ярд. Наверное, это искоренить невозможно. Люди передвигались на лошадях, затем на автомобилях, теперь на эфиролётах, но в личной жизни ничего не изменилось. Они всё так же влюбляются, ревнуют, изменяют, ругаются, завидуют, предают, мстят и так далее. Здесь мы бессильны. Когда на нас напали инопланетяне, они как раз выдвинули нам всё это в качестве претензий и хотели нас изменить, сделать из нас своего рода роботов, правильных и послушных. «Так не эти ли инопланетяне нас сюда забросили?» спросил Кирилл Андреевич. «Я думаю, нет. Это какой-то другой разум. В последнее время мы стали догадываться, что за нами кто-то следит из космоса. Но это слишком было как бы безвредной, хотя во все века бесследно исчезали люди. Теперь вот становится ясно, где они все. И мы в этом числе оказались. «Вы думаете, здесь хранятся те, кто пропал без вести?» «Подозреваю, что это так», — кивнул я. «Не все, конечно, но есть такие». «Но у нас же, у вас же этот, как его, микроком в голове», — сказал Димка. «У вас должны были засечь какие-то приборы. Как же вас похитили?» «Как?» «Должны были. В заархивированном виде анализатор не действует. У меня в голове не укладывается», — сказал профессор. «Как можно сжать живое существо до таких размеров, а потом его оживить?» «Уму непостижимы!» «А вы попробуйте Матвею объяснить, что такое аэродинамика и почему многотонный металлический самолет в 21 веке летал по небу и не падал на землю», рассмеялся Ярослав. «И то верно», — согласился Кирилл Андреевич. Неподалеку раздался смех. К собеседникам приближались Мария и Алексей. Он что-то и рассказывал. Та звонко смеялась. Увидев профессора и Диму с Яром, парень с девушкой пояснили, что их сюда привела жажда. «Выпили сырую воду прямо из реки?» – удивилась Маша. «Ну а что делать?» – пожал плечами Кирилл Андреевич. «Самоваров нам в пещеру никто не завозил». «Не представляю, как же ее пить!» – скрестила руки на груди Маша. И вдруг заметив, что ее пудель набросился на воду, закричала. «Тоша, фу! Фу, собака! Что ты делаешь? А вдруг заболеешь?» «Ну что ты ему фукаешь?» – махнул рукой Леха. «Да пусть попьет водички». «Не представляю, чем мне его кормить?» — закатила глаза Мария. «Ты подумай сначала, что ты сама будешь есть, а она тоже беспокоится», — слезвил Леха. «Мне не привыкать хихикнула Маша. «Я могу три дня ничего не есть, жить на одной воде. А вот как быть с Тошей, даже не знаю». «То есть ты думаешь, что мы провалялись здесь тысячу лет, а теперь за три дня решим вопрос и разредимся по домам? Ну, так мы же проснулись». Резонно заметила Маша. Что нам теперь делать? И твои предложения, лёха упору ставился на девушку. Найти людей и, и домой, сказала Мария. А где наши дома? Кто нас ждет? Нахмурился Леха. Ну, обратимся в полицию, объясним. Так, ну, так, нас похитили, а теперь вот мы нашлись. У меня, кстати, паспорт с собой, даже два, еще и заграничный. Мне недавно выдали на 10 лет. Угу. Как найдемся? «Смотаемся в ГАА», — съездил лёха «Почему в ГАА?» — насыпилась Мария. «Может, у них другие курорты есть?» «И вообще, если честно, я не верю во все эти 31 века и так далее. Мне кажется, я этого Ярика видела в турфирме. Вот увидишь, это просто мой экстрим-тур. Не зря я 5000 долларов заплатила». «А что это у тебя за телефон?» — заметил в руке Марии трубку, спросил Алексей и протянул руку. «Дай взгляну». «Это смартфон», — сказала Мария. Алексей покрутил в руки и с уделением спросил. «А почему он без кнопок? Как же с него звонить?» «Ха!» — ехидно произнесла Мария. «Лёша, какой ты дикий! Тут же сенсорный экран!» «Сама ты дикая!» — возмутился Лёха. «Сказано же, я с плюс девяносто седьмого года. Чего выпендриваться?» «Да я шучу, Лёшенька!» — рассмеялась Маша. «Ну, тут прямо на монитор нужно давить. Кнопки виртуальные, понимаешь?» — Понимаю, так сразу бы объяснила. лёха задумался, затем отошел к дереву, сел под него и закрыл глаза. Мария долго ходила по берегу, в конце концов тоже напилась воды из реки с помощью ладони. И через некоторое время сюда потянулся и Трухин с Матвеем. Все хотели не только пить, но и есть. Матвей приступил к рыбной ловле, остальные стали за ним наблюдать. И вдруг профессор громко рассмеялся. Вот уж воистину говорят, один с сошкой, семеро с ложкой. У нас чуть по-другому поправил лёха Один с удочкой, шестеро с ложкой. Ничего не по-другому, возразила Мария. Нас как раз семеро. Семеро, на Матвей-то с сошкой, сказал лёха Да Матвей с сошкой, но нас-то семеро с тошкой. Услышав рифму, все дружно рассмеялись. А Димка повторил только что родившуюся новую пословицу. Матвей — сошка, а нас — семеро с тошкой. Смех смехом, сказал профессор, нам нужно подумать для ночлеги и об ужине. Да и завтраки не мешало бы. Сегодня уже бессмысленно отправляться на поиски братьев по разуму. Во-первых, вечереет, а во-вторых, посмотрите, как небо заволокло. По-моему, собирается дождь. Я не могу понять одного, развел руками Ярослав, почему у меня нет связи с космосом. Это настолько невероятно, я даже не знаю, что и думать. Твой чип не работает? поинтересовался Димка. Э, работает, но в автономном режиме. То есть от энергии моего тела. Но это не главное. Вы же живёте без этого устройства. Оно мне позволяет понимать и говорить на любом языке или адаптировать свою русскую речь к любому столетию. Я могу по памяти прочесть любое произведение от древних времён до современных авторов. Но без связи с паснетом я не могу ни с кем общаться. Даже не представляю, в каком месте мы сейчас находимся. навигационная система отключена, связи с орбитой нет. Это очень все странно. Этого просто не может быть. Но ведь может же, сказал Дима. Не понимаю, что происходит, ответил Яр. Не понимаю, что происходит. Я живу в 31 веке и такое... Теперь не имеет значения, кто в каком жил веке, друзья. Кирилл Андреевич встал и начал прохаживаться. Мы все оказались в равных условиях. Связи с внешним миром нет. Людей рядом с нами не наблюдается. Нас семеро человек плюс собака. Мы должны позаботиться о том, как нам здесь выжить. И начинать мы должны прямо сейчас. Первое. Нужно заготовить дрова. Ночью в пещере может быть прохладно, а пледов, одеял и матрасов нам тут никто не приготовил. Выход один. Развести костер и поддерживать огонь до утра. Кроме того, нужно собрать побольше камней, и на ночь загородить вход чтобы избежать встречи с местными любителями палаками с человеченкой господи боже мой вздрогнула мария какие ужасы вы говорите кирилл андреевич у меня мороз по коже простите мария но сейчас нам не до деликатности мы сегодня видели шестиногого оленя а кто нам даст гарантию что к нам ночью не пожалует шестиногий медведь или какой нибудь трехглазый лев все может быть Не молчите, предлагайте свои варианты решения различных вопросов. Я не преувеличиваю, ситуация более чем серьезная. Проблема в том, что о нас никто не знает. Как минимум мы пролежали здесь около тысячи лет, и никто не пришел, не поинтересовался, что это за колбочки такие тут стоят. Если бы о нас знали, мы бы все уже давно проснулись и прожили бы свои жизни. Ну так вот, получилось, что нам предстоит жить вместе. Сегодня и здесь. Думайте, друзья, усиленно думайте. Подошел Леха и, указывая рукой в сторону пещеры, сказал. Взгляните туда. Ничего не напоминает? Только посмотрите внимательно. Я когда в армии служил, у нас так снаружи выглядело овощехранилище. Очень меткое сравнение, согласился Кирилл Андреевич, кивая головой. Впрочем, нас здесь и хранили. Словно овощи, только в колбочках. Вот-вот, мне эта мысль не дает покоя, сказал Алексей. Кто и для чего нас тут столько лет хранил? Кому мы понадобились, да еще в законсервированном виде? Типа огурчики, помидорчики в баночках. Зато прожил тысячу лет, усмехнулся и произнес с большой долей сарказма в голосе Кирилл Андреевич. Если честно, меня это как-то не радует, вздохнул Леха. Во-первых, не прожил, проспал. Ну, как это так? Проспать всю жизнь в какой-то яме. А во-вторых, что это такое? Он раскинул руки и сделал оборот на 360 градусов. Где наша жизнь? Здесь? С этими, он кинул в сторону кусту, трехглазыми кракозябрами? Эх, тяжело вздохнул Леха. Да ладно. В небе раздался гром, сверкнула молния. все, кроме Матвея, поторопились в укрытие. Мужик, не обращая внимания на небесные проделки, продолжил рыбачить.